Глава 16. «Вы уже поняли, насколько огромная и безлюдна площадь, занимаемая парком, в особенности дикие земли. К слову, нам известно, что здесь разбилось самое малое шесть маленьких самолетов. Мы их до сих пор не нашли, хотя поиски ведутся до сих пор. Мы до сих пор ищем, а ведь это вам не иголка в стоге сена. И эти самолеты сознательно не пытаются спрятаться от нас». Вильям Редок, главный лесничий национального парка. — Ты зачем поднял этот камень? — спросил Кацук. В левой руке Дэвида было четыре камушка. — Чтобы считать дни. Мы идем уже четыре дня. — А мы считаем ночи, — сказал индеец. Кацук внутренне дивился, пытаясь постичь эту важную для Ахакватов вещь. Четыре камня за дни или за ночь какая для хохвата разница. Ночь и день были для племени этого мальчишки всего лишь разделом между уровнями страха. Теперь они сидели уже в другом укрытии из коры, которое построился тот же Кацук, заканчивая поедать последние куски куропатки, изловленную опять же Кацуком. Светом давал небольшой костерок в центре их домика. Огонь отбрасывал багровые тени на шершавые стенки, отблескивал на узлах свитых ивовых прутьев, что поддерживали каркас. Снаружи было уже совсем темно, но рядом был маленький пруд, в котором только что отражалась расплавленная медь заката. Теперь же он заполнился пойманными звездами. Кацук поймал куропатку на громадной цуге, что росла возле пруда. Сам он назвал это дерево насестом. Вся земля под ним была белая от перьев. Куропатки садились спать на ветках, и Кацуку удалось схватить одну из них длинной палкой с петлей на конце. Дэвид сыто отрыгнул, вздохнул довольно и бросил последнюю косточку в кострище, как требовал того кацук. Утром и кострище, и кости надо будет закопать. Индеец настелил на землю кедровых веток и накрыл их спальным мешком. Он сунул ноги под спальник, направив их к угасающему огню и сказал «Всё, давай спать». Дэвид переполз вокруг костра, залез под спальник тот был сырой, потому что не было солнца, чтобы хорошенько его высушить. От ткани исходил кисловатый прелый запах, смешивающийся с дымом, горелым жиром, вонью пота и ароматом кедра. Костер догорал. В нем оставалось только несколько угольков. Дэви чувствовал, как вокруг него смыкается ночь. Звуки облеклись в странные, страшные формы. Ему было слышно, как скрипят кедровые иглы. Это место, с его запахами, звуками и формами, было настолько не похожим на привычную для него жизнь, что он даже пытался перенести на него знакомые ему впечатления прошлого времени. Только из памяти извлечь удавалось немного. Скрежет машин, проезжавших по металлическому мосту, городской смог, духи своей матери, а больше ничего. Теперь одни воспоминания заменялись другими. Совершенно незаметно он пересёк границу, отделяющую бодрствование от сна. Над ним нависло гигантское лицо. Оно было очень похожее на лицо Кацука, широкое, с выдающимися скулами, с широким ртом и игривой тонких чёрных волос. Губы на лице зашевелились и сказали «Ты ещё не готов. Когда это случится, я приду за тобой. Молись, и твоё желание будет исполнено». Губы сомкнулись, Но голос все еще продолжал: Я приду за тобой, за тобой, тобой. Слова отражались эхом в голове мальчика и наполняли ее страхом. Он проснулся, дрожа весь в поту, с чувством, будто голос все еще разговаривает с ним. Кацук, спи уже. Но мне приснился сон. Какой сон? В голосе индейца прозвучала настороженность. Трудно сказать, какой. «Но мне стало страшно. Что было в твоем сне?» Дэвид рассказал. Когда голос его затих, Кацук объяснил. «Это у тебя был сон духа, пророческий». «Это был твой бог во сне?» «Возможно». «И что обозначает этот сон?» «Только ты можешь сказать это». При этом Кацук вздрогнул, в его груди появилось до сих пор неведомое ему чувство. «Пророческий сон у Хаквата?» Неужели ловец душ ведет и нечестную игру? Кое-что о подобных случаях он слыхал. Какой странный сон. Хаквату пообещали право на исполнение желания, любого желания. И если он попросит уйти от дикой природы, ему это удастся сделать. «Кацук, а что такое сон духа?» «Это такой, когда во сне ты видишь духа, проводника твоей второй души». Ты сказал что это мог быть Бог. Им может стать и Бог, и Дух. Он говорит тебе, что следует сделать, или куда надо идти. В моем сне не говорилось, что мне надо куда-то идти. Твой сон сообщил, что ты еще не готов. К чему? Идти куда-нибудь. Вот как. Молчание затем... Этот сон напугал меня. А, видишь, хохватская наука не смогла освободить вас перед страхом Божьим. «Кацук, ты вправду в это веришь?» Голос тихий, но напряженный. «Послушай, у каждого есть две души. Одна остается в теле, другая ходит в нижнем или верхнем мире. Это зависит от того, какую жизнь ты ведешь. Вторая душа должна иметь проводника — Духа или же Бога. В церкви учат не этому». — Ты сомневаешься? — фыркнул Кацук. — Было время, и я тоже сомневался. И это чуть не погубило меня. Больше я уже не сомневаюсь. — Ты нашел себе проводника? — Да. — Тебя ведет ворон? — Кацук почувствовал, как ловец душ внутри зашевелился. — Ты ничего не понял про проводника, — сказал индеец. Дэвид напряженно заглянул в темноту его глаз. «Это что, только индейцы могут?» «Не называй меня индейцем! Но ведь ты же...» «Дурацкое название, индеец! Это вы назвали нас так! Вы не захотели согласиться с тем, что не нашли Индии! Так почему я обязан жить с этой ошибкой?» Дэвид вспомнил о миссис Парма. «А я знаю настоящую индианку из Индии. Она работает на нас. Мои родители забрали ее из Индии». Куда бы вы хакваты ни пришли, повсюду местные жители работают на вас. Если бы она осталась в Индии, то умерла бы с голоду. Я слышал, как мама говорила про это. Там люди голодали. Люди повсюду голодают. А у настоящих индийцев проводники есть? Каждый может взять себе проводника. А ты сделал это по наитию? Пойдешь в лес, там будешь молиться. Но ведь мы уже в лесу, Могу я помолиться сейчас?» «Конечно. Попроси Алкунтама дать тебе проводника». «Вашего бога зовут Алкунтам? Можно сказать и так. Это он дал тебе проводника?» «Ты ничего не понял, Хакват. Спи». «А как тебя ведет твой дух?» «Я уже объяснял. Он разговаривает». Дэвид вызвал в памяти свой сон. «Что, прямо в голове?» «Да» и этот дух сказал, чтобы ты похитил меня». Кацук почувствовал, что вопрос мальчика его задел, разбудив дремлющие внутри злые силы. Ловец душ зашевелился, заворочился. «Так это дух тебе сказал?» — настаивал Дэвид. «Замолчи!» — вздыбился Кацук. «Замолчи, иначе я свяжу тебя и заткну рот». Он отвернулся, протянул ноги к остаткам тепла в камнях возле костра. «Это я, Томанавис, говорю тебе!» Кацук слышал слова духа так громко, что даже странно было, как не различает их мальчик. «У тебя уже есть совершенно невинный!» «А когда этот твой дух разговаривает с тобой?» «Тогда, когда есть нечто, что ты должен знать», — прошептал Кацук. «А что я должен знать?» «Как принять в себя мое смертельное остриё?» — опять прошептал индеец. — Что? Тебе надо знать, как жить, чтобы правильно умереть. Но первое — тебе надо жить. Большинство из твоих акватов вообще не живет. Неужели твой дух говорит тебе такие глупости? Чувствуя в груди нарождающуюся истерику, Кацук сказал. — Спи, или я убью тебя еще до того, как ты заживешь по-настоящему. Дэвид услыхал в этих словах что-то такое, что заставило его задрожать. Этот человек сошел с ума. Он уже кое-что сделал. Он убил человека. Кацук почувствовал эту дрожь, подвинулся к мальчику, положил руку на плечо. «Не бойся, Хакват, ты еще поживешь. Я тебе обещаю». Но мальчик все еще дрожал. Кацук сел, вынул из сумки на поясе древнюю флейту, мягко подул в нее. Он почувствовал, как песня вырвалась наружу, как бьется она в задымлённом пространстве их маленького укрытия. На какой-то миг он представил, что находится в каком-то древнем, безопасном, уютном месте с другом, братом. Музыка сроднила их. Они думают о завтрашней охоте. Они охраняют святость места, заботятся один о другом. Дэвид слушал музыку, и она его убаюкала. Потом Кацук перестал играть и положил флейту назад в сумку. Хакват мерно дышал во сне. Внезапно Кацук почувствовал, как нечто видимое и осязаемое, связь между собой и этим мальчиком. Могло ли так случиться, что они и вправду были братьями в том другом мире, что невидимо и беззвучно движется рядом с миром чувств? — Брат мой, Хакват, — думал Кацук.